Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена довольно такой острой а, и давно обсуждаемой теме – это монгольскому моношествие на Русь». Я чуть позже расскажу об историографии этого вопроса, чтобы снять э, вот, те многочисленные э, манипуляции, которыми сейчас пестрит и интернет и всякого рода полк литература. Начну свой разговор с историей образования монгольской державы, ну и, с, собственно говоря, изложения тех событий, которые у нас традиционно называют монгольским нашествием на Русь. Ну, хорошо известно, что в конце XII века у многочисленных монгольских племен, кочевавших на огромных просторах Центральной Азии, начался процесс зарождения ранней государственности, который проходил ну, в довольно жесткой и кровопролитной борьбе между разными монгольскими племенами, в частности, кириитами, унгероитами, меркитами, найманами, татарами, айратами и другими. Победу в этой кровопролитной борьбе одержал один из монгольских ханов, Темуджен или Темучин, который в 1204 или в 1206 годах, источники здесь дают разную дату, На Курултае, то есть на съезде монгольских ханов и найонов, который состоялся в верховьях реки Анон, был провозглашен великим ханом всех монголов и получил свое знаменитое имя Чингисхан. Значит, возглавив единое монгольское государство, он дал монголам знаменитый свод законов, который традиционно называют «Яссы Чингисхана». Надо сказать, что вопрос о достоверности этого источника, он до сих пор остается предметом острой научной дискуссии. Ну, в частности, одни историки, Вернадский, Рязановский, Березин и другие, они признавали достоверность этого источника и утверждали, что он представлял собой некий устный или даже письменный правовой свод обычного права, который содержал основные нормы, санкции и табу, в том числе право кровной мести и смертную казнь. Однако их оппоненты, ну, в частности ай алан Морган, Васильев, отрицали историчность Яса Чингисхана и говорили о том, что этот правовой свод, ну, в кавычках, правовой свод, был образчиком каких-то изречений самого Чингисхана и не более того. Таким же спорным остается вопрос и об общественном строе монгольской державы. А, ну, все советские историки, в частности, академик греков, профессора Якубовский, Федоров Давыдов и многие другие, они вполне естественно выдвинули тезис о существовании в Монгольской империи особой разновидности кочевого феодализма, для которого была характерна корпоративная или частная собственность на пастбище, И стада. Однако ряд современных историков, ну, в частности член-корреспондент Академии наук Николай Крадин, профессора Полон Григорьевич Кузьмен, Татьяна Скрынникова и другие, они выступили с альтернативной теорией так называемого экзополитарного способа производства, в основе которого лежали различные способы внешней эксплуатации земледельческих обществ за счет завоеваний, военных набегов, грабежей и вымогательства разнообразных даров, а также установление особого и довольно жесткого режима ксенократии, то есть владычества монгольской политической элиты над завоеванными территориями и народами. Достоверно известно, что, став главой э, монгольской державы, Чингисхан провел радикальную военную реформу, в ходе которой была создана одна из лучших И профессиональных армий мира, которая имела довольно стройную и четко отлаженную сотенную структуру. Отличную боевую выучку, строжайшую дисциплину и новейшее вооружение в виде длинной клинковой сабли, легкого боевого топора и так называемого САДАКа, состоявшего из композитного лука с налучьем и колчана со стрелами. У каждого монгольского воина было три, как минимум три лошади. Это ездовая, вьючная и боевая, на которых он, соответственно, совершал длительные переходы по степи, на которую он перевозил свой провиант и доспехи с оружием, и на которую он, в конце концов, воевал. Собственно, монгольская армия без вспомогательных отрядов была не очень велика, и по оценкам многих историков, ну, в частности, профессоров Вернадского, Разина, Храпачевского, Хрусталёва, составляла порядка 100-130 тысяч нукеров. А, причем эта армия четко делилась на четыре компонента. Это на арбаны, э, джагуны, менганы и тумены, во главе которых, соответственно, стояли десятники, сотники, тысяцкие и Темники. Причем, по мнению этих же историков, наиболее крупные единицы монгольской армии, в частности Минганы и Тумены, были не только военными подразделениями, но и административно-территориальными единицами самой монгольской державы, которые возглавлялись знатными наенами. Значит, основной костяк монгольского войска составляла легкая и тяжелая кавалерия. И вот этот вот Костяк делился, как правило, на три части, на так называемый холл или центр, барунгар или правое крыло и джунгар или левое крыло. Как правило, арбаны и джагуны, то есть наиболее мелкие структурные единицы или подразделения монгольской армии, состояли из выходцев одного, ну или двух, или трех родственных монгольских родов. А более крупные боевые соединения, в частности, минганы и Тумены, они формировались из числа нукеров и аратов, то есть крестьян, которые принадлежали не только, собственно, к монгольским родам, но и к завоеванным монголами племенам. Надо сказать, что одни авторы, в частности, профессора Вернадский и Гумилев, считали, что подобный принцип комплектования монгольской армии был частью целенаправленной политики Чингисхана, основной целью которого являлось преодоление вот разобщенности среди монгольских и покоренных ими племен, и предельная концентрация власти внутри самой монгольской державы. Однако их многочисленные оппоненты, ну, тот же Академик Греков, профессора Кузьмин, Брайчевский и многие другие, они более обоснованно говорят о том, что в результате многочисленных усобиц, заговоров, всевозможного рода придворных или дворцовых переворотов, которые всегда сопровождались кровью, безжалостными убийствами, в монгольской державе сложилась довольно жесткая иерархия именно монгольских родов, где первую скрипку стали играть кияты, боджигины, алхануты и ряд других крупных родовых монгольских, я подчеркиваю это слово, патроними. Значит, вместе с тем самым монгольское войско в основном состояло не из монголов, а из покоренных ими племен, в частности кераитов и найманов, а большинство полководцев Чингисхана были татарами, айратами, меркитами или уренхайцами. Сами монголы, как правило, участия в сражениях практически не принимали, и главной функцией было устрашение, в том числе посредством установления строжайшей дисциплины в войске, нарушение которой неминуемо вело к единственному наказанию, смертной казни. Причем эта смертная казнь была довольно изощренной и жестокой, либо через вырывание сердца из груди, либо через перелом хребта. Кроме того, в составе монгольской армии была создана особая ханская гвардия, состоящая из кишектенов и богатуров. Численность этой гвардии составляла примерно 10 тысяч всадников, то есть это так называемый тумен. Причем многие войны, которые проходили службу вот в этой ханской гвардии, они потом автоматически, со временем, назначались командирами либо Менганов, либо самих Туменов. Кроме того, в составе своей армии Чингисхан создал и так называемый полевой штаб и или Юрчи. Главной задачей этого штаба стало планирование многочисленных военных походов, определение дислокации войск, разведка противника, составление маршрута кочевий, расположение военных лагерей и так далее, и так далее. Значит, ну, после завершения военной реформы, которая заняла несколько лет, Чингисхан начал свои знаменитые завоевательные походы, в результате которой монголы захватили огромные территории в Центральной и Средней Азии, и в Закавказье. Ну, в частности, в 1207 в 1211 годах они покорили Тангутскую империю Синся. Затем в 1211-1216 годах монголы завоевали северные провинции Китайской империи Цзинь. После, в 1218-1221 годах, они завоевали империю Хриншахов в Средней Азии. И, наконец, в 1221-1222 годах они покорили многочисленные государства Передней Азии, и Кавказа, но ну, в частности Шерванское царство, Грузинское царство и Аланское царство. После того как монголы покорили Кавказ, они вышли на границы с Половецкой степью или так называемое государство Дешт и Кыпчак, главой которого тогда был Половецкий хан Катян. Причем этот Половецкий хан Катян приходился тестем знаменитому галицкому князю Мстиславу Удалому или Мстиславу Удатному. И именно к нему он обратился за военной помощью в противостоянии монголов, заявив ему дословно следующее: нашу землю днесь отъяли, а ваша за утро взята будет. Значит, именно по инициативе Мстислава Удалова, как гласит летопись, в Киеве собрался съезд русских князей где было принято решение об объединении с половцами для отражения монгольского нашествия. По оценкам э, ряда современных историков, ну, в частности э, профессора Вайтовича, на призыв Мстислава Удалова откликнулось больше 20 русских князей, в том числе Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил Волынский, Мстислав Луцкий. Андрей Туровский, Изяслав Путильский и другие. В разных исторических источниках точные даты о численности русско-половецкого объединенного войска либо полностью отсутствуют, либо явно непомерно завышены. Поэтому вопрос о том, какова была численность этого войска до сих пор, остается дискуссионной и открытой. Ну, в частности, первый русский историк Василий Никитич Татищев он определял численность русского войска в 150 тысяч человек. По оценкам профессора Гумилева численность русского войска вряд ли превышала 80-100 тысяч человек. По оценкам профессора Храпачевского численность русско-половецкого войска вероятнее всего составляла где-то 40-45 тысяч всадников. Ну и, наконец, по оценкам современного историка Хрусталева, который специально посвятил отдельную монографию э, истории монгольского нашествия, э, численность э, русско-половецкого войска вряд ли превышала 15-18 тысяч ратников. Ну и аналогичная разноголосица наблюдается и при определении численности собственно монгольской орды, с которой пришлось русско-половецкому войску сражаться на реке Калке. А, ну, тут э, значит, диапазон расхождений столь же велик То есть от 200 тысяч, по мнению Василия Никитича Татищева До где-то 20-22 тысяч, по мнению современного историка Хрусталева Примерно в середине апреля 1223 года Военные отряды всех русских князей и половецких ханов Собрались э, лагерем в Устье-Руке Трубиш э, в Зарубе и оттуда сразу двинулись к Днепровским порогам. Узнав о начале э, похода объединенного русско-половецкого войска, в ставку к русским князьям прибыли монгольские послы, которые попытались убедить русских князей прекратить начатую ими военную кампанию и отказаться от помощи половецким ханам. Однако, судя по летописи, русские князья, поддавшись на уговоров хана Катяна, и других половецких ханов из Биша-послы и поедоши против татара. Перейдя на левый берег Днепра, русские половецкие ратники разбили передовой отряд татарской конницы и обратили его в бегство. Двигаясь дальше на восток по землям Северного Причерноморья и не наблюдая основных сил монголов, русско-половецкая рай в конце мая вышла на берег реки Калки, где встретил еще один монгольский авангард. Начав новое сражение, дружины Мстислава Удалова, Даниила Волынского и Мстислава Немова быстро разгромили передовой отрядов монгольских э, кочевников, который начал поспешно отступать. На левый берег реки Калки Не подозревая о том, что монголы в данном случае предприняли излюбленный ими Тактический прием ложного отхода Русские и половецкие рантники бросились в погоню за татарами И потеряли боевой строй Стали беспорядочно форсировать Калку И именно этим обстоятельством и воспользовались монгольские полководцы Джебе и Субидей. Или Субидай. Столкнувшись на правом берегу с главными силами монголов, половцы в панике бежали с поля боя к переправе через реку Калки, в результате чего, во-первых, был открыт правый фланг русского войска, и во-вторых, были смяты три полка Мстислава Черниговского, которые еще не успели Изготовиться к бою с монголами. Как повествует первая новгородская летопись, «Побегоши ничтоже половцы назад, И потепташи бежащий станы русских князь, Не успеша бо исполчитеся противу им, И смятошися вся, и бысть сетя зла и люта». Но одна часть монгольской орды погнала бегущих русских и половецких ратников вплоть до берегов Днепра, а другая часть монгольской орды осадила стан великого киевского князя Мстислава Романовича, который э, не принимал участие в начальном этапе этой битвы, а стал бобе на горе над рекой над Калком. Но историки связывали вот такое поведение великого киевского князя с тем, что он разругался с другими русскими князьями. Но в результате киевская расть в течение трех дней э, довольно храбро сражалась от наседавших монголов, но все же вынуждена была сдаться на милость победителя, когда татарский посол окаянный воевода Плоскиня целовал честной крест Мстиславу и всем князьям, что татары их не избите, и пропустите их на искуп, то есть отпустят их после уплаты ими выкупа. Однако монголы коварно презрев данную ими же клятву, перебили всех русских ратников и оставили в живых только княжеских воевод и самих Князей. Вот по уточненным данным современных историков, в частности того же украинского профессора Войтовича, в плен было взято 12 русских князей, в том числе сам Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Андрей Туровский, Мстислав Путивльский, Василий Козельский и Святослав Шумский, которых монголы, как гласит летопись, «издавише, подкладше, под доски» а сами вверху Сидоша обедайте, и тако живот их кончаша. То есть вот, положив русских князей под доски, они стали пировать на этих досках и таким образом убили русских князей. Ну надо сказать, что точные данные о потерях русского войска в самих летописных источниках полностью отсутствуют, но по информации летописной повести о битве на Калке, разные редакции, которые сохранились в составе Лаврентьевской, ипатевской и Новгородской первой летописей. Это побоище стало самой настоящей катастрофой для русских земель и э, в Освоясе вернулась только одна десятая часть русского войска. Значит, После победы на Калке монголы вторглись на территорию Руси и почти дошли до Киева. Однако узнав о приходе чернигов, Владимирских полков во главе с Васильком Ростовским монголы отказались от своих прежних планов похода на Киев и ушли на Волгу, где у Самарской Луки они были неожиданно разбиты волжскими булгарами и ушли обратно в степь. В 1227 году в разгар новой войны с Китаем почти одновременно скончались и великий хан Чингисхан, и его старший сын Джуче, который, вероятнее всего, был убит в ходе ожесточенной борьбы за власть своими младшими братьями Чагадаем и Угидеем. После двухлетнего траура по усопшему отцу, новым великим ханом был провозглашен третий сын Чингисхана Угидей, который правил Монгольской империей с 1229 года, по 1241 год. Значит, в 1235 году, после завершения завоевания Джинской империи, монгольские ханы и найоны вновь собрались на очередной Курултай на реке Анон, где было принято решение о начале грандиозного западного похода, который возглавил внук Чингисхана Батый. Ну хорошо известно, что на начальном этапе этого великого западного похода Монголы сначала покорили Половецкую степь и Волжскую Болгарию, А затем вторглись на территорию русских земель Ну теперь мы переходим непосредственно к рассказу о том Каким образом происходил военный поход на территории русских земель Значит говоря о монгольском нашествии в Европу, следует отметить, что монголам пришлось предпринять не один, а целых три похода. Ну, Во-первых, это два похода на Русь и один поход в Центральную и Южную Европу. Причем, по данным большинства историков, ну, того же профессора Вернадского, кандидата исторических наук Хрусталева и многих других, в этих походах приняли 11 из 12 чингизидов, Что красноречиво говорит о том, какое большое значение чингизиды придавали этой военной акции. По данным э, тех же историков, э, накануне похода монгольская орда была поделена на две части. ну Так называемую северную группу, куда вошли тумены ханов Батыя, орды Берке, Бури и Кулькана и южную группу костяк которой составили Тумены, ханов Гуюка и Менгу. В декабре 1237 года монгольская огорда во главе с Батыем подошла к южным границам Рязанского княжества. Ну, как явствует летописная повесть о разорении Рязани Батыем, тогдашний великий рязанский князь Юрий Ингоревич обратился за помощью к своему соседу, великому Владимиру Суджинскому князю, Юрию Вселычу, однако тот отказал в помощи рязанскому князю, посчитав, что он сможет пересидеть монгольское нашествие от своих Зарезских землях. Тогда рязанский князь созвал братью свою на совет, в котором приняло участие четыре рязанских князя. Ну, сам великий рязанский князь Юрий, два его родных брата Романа и Олег и его племянник князь Юрий. По мнению современных историков, ну, в частности Юрия Кривошеева и Дмитрия Хрусталева, на этом княжеском совете или с ними было принято два принципиальных решения. Первое – это создать военный альянс Рязанского, Пронского, Коломенского и Муромского князей. И второе – послать в ханскую ставку к Батыю посольство во главе с старшим сыном Рязанского князя Федором с дары и моления великое, чтобы не воевал Рязанскую землю. Как повествует летопись, безбожный царь Батыль, стив, бо и немилосерд, принял дары и охопился лестью не воевать Рязанскую землю. Однако, когда нача Батыль просить у рязанских князей тщери и сестры себе на ложе, князь Федор отказался, водите жены своя на блуд, и был жестоко убит. Uh, узнав о трагической гибели старшего сына, великий рязанский князь Юрий заявил своей братье, что лучше нам смертью живота купить, нежели в поганой воле быть. Во главе объединенного войска рязанских, муромских, пронских и коломенских князей вышел к южным рубежам рязанской земли, и здесь, на реке Воронеж, состоялась первая крупная битва с Монгольской Ордой, которая, к сожалению, закончилась тяжелым поражением русских дружин. Разгромив русские дружины, монголы прошлись мечом и огнем по рязанским землям, дохватили Белгород, Пронск, Льгов и другие русские города, и в начале декабря подошли к столице Рязанского княжества, городу Рязани. Осада этого города продолжалась 6 дней, И окончилось не просто взятием, а страшным погромом этого старинного русского города, который так никогда и не восстал из пепла. При этом монголы не пощадили никого и уничтожили всех жителей Рязани от умного младенца до старика, в том числе и всю княжескую семью. Значит, завоевав Рязань, монголы двинулись дальше на север, подошли к Коломне, где и застали остатки рязанских дружин во главе с единственным уцелевшим рязанским князем Романом Ингваричем. Новая битва с монголами, значит, у Коломны на реке Оке тоже закончилась поражением русских дружин, после чего монголы вступили в земли соседнего Владимира Суздальского княжества. Ну, как гласит летопись, в январе 1238 года «Поиди, Всеволод, сын Юрьев, внук Всеволож, противо татарам, и ступишься у Коломнии, бы сечи велика, и убиши у Всеволода воеводу Еремея Глебовича, а иных мужи много убиши у Всеволода. И прибежал Севолод во Владимир в мале дружине, а татарове и дошек Москве в той же зимы взявши Москву татарове и выеводу убиша Филиппа Нянко за правоверную христианскую веру а люди избиши от старца до сущего младенца а град и церкви святые огневи придаша и монастыри все и села пожгоша Ну, пока монгольские орды штурмовали Москву и грабили всю округу, великий Владимирский князь Юрий Всеволодович, оставив во Владимире двух своих старших сыновей Всеволода и Мстислава, э, отъехал на Волгу со своими тремя младшими сыновьями, Васильком, Всеволодом и Владимиром, где стан сити станом, ждучи к себе брата своего Ярослава с полки, и Святослава с дружиной своею, иначе Юрье, князь влыти, совокупляти, вое противу татаром. В феврале 1238 года монголы подошли к Владимиру и предложили русским князням сдать город э, в обмен на сохранение жизни захваченного ими в Москве э, в плен э, московского князя Владимира Юрьевича, однако Всеволода Стеслав. Старшие сыновья великого князя, жалести на братья своего, рекоста дружине своей и воде Братья, лучше мы умерейте перед золотыми вратами за святую Богородицу и за правоверную веру христианскую и не до воли их быти. Ну, известно, что монгольская орда осаждала Владимир целую неделю, причем город был огорожен тыном. А затем, после того, как город был взят кольцо, монголы пошли на генеральный штурм крепостной цитадели, который закончился взятием города и истреблением всех его защитников от уного и до старца и сущего младенца. Тогда же, в феврале 1238 года, монгольские отряды, как гласит летопись, по Владимир и поедоше на великого князя Георгия, другие Идоши к Ростову, а иные к Ярославлю, а иные на Волгу, на Городец, идти пленише все по Волзе, дожа и до Галича Мерьского, а иные Доши на Переиславле. То есть, иными словами, после взятия Владимира ордынские отряды они разошлись по всей территории Северо-Восточной или владимиро суздальской Руси и начали э, грабить и разорять разные волости, погосты, села и города. После взятия и разграбления практически всех городов Владимирской Руси, поедошшая беззаконие татарове носить против великого князя Гюргию, слышав же князь Юрий с братом своим Святославом, и с сыновцы своими, Васильком и Всеволодом, и Владимиром, и с мужей своими, поедошу противопоганом, и, и ступившиеся обои, и бысь зла, и побегоши наши перед и неплеменники, и ту убиен бысть князь Юрия. Ну вот это трагическое событие, нашедшее такое колоритное отражение в русской летописи, произошло 4 марта 1238 года, в битве на реке Сить, что фактически знаменовало полный разгром почти всех военных сил Северо-Восточной Руси, которая ну, де-факто утратила какую-либо способность для дальнейшего сопротивления монголов. Затем в середине марта 1238 года, после взятия пограничного торжка, Монголы пошли походом на Новгород, однако, не дойдя до города примерно 100 верст у Игнат Креста, они резко повернули назад. Ну, причины такого развития событий историки объясняли по-разному. В частности, одни авторы, Михаил Иванин и Сергей Ильин, считали, что... Вот этот э, поход или, по Селидерскому пути на Новгород был отменен самим Батыем по причине начавшейся оттепели, бескормицы и больших потерь, которые монголы потерпели в предыдущих сражениях и боях. Однако другие авторы, в частности профессор Каргалов и кандидат исторических наук Хрусталев, э, утверждают, что поход на Новгород и Псков вообще не входил в планы Батыя, поэтому когда Батыю темник Бурундай сообщил о поражении князя э, Юрия Всеволодча на реке Сить и его гибели в этом сражении, э, значит, сам хан Батый посчитал закон завершенным и поэтому дал э, приказ своим темникам уходить назад. Надо сказать, что в последнее время появилась довольно оригинальная гипотеза, объяснявшая причины вот такого странного поведения Хана Баты. Автором этой гипотезы стал известный современный историк, член-корреспондент Академии наук Андрей Николаевич Сахаров, который в 1999 году опубликовал статью «Основные этапы внешней политики Руси с древнейших времен до 15 века». Здесь он высказал предположение что поход монголов на Новгород не состоялся по причине того, что тогдашний переславский князь Ярослав Вселч и его старший сын, новгородский князь Александр Ярославич, то есть будущий Александр Невский, сговорившись с ханом Батыем, просто-напросто предали великого Владимирского князя Юрия Вселча и не прислали свои дружины на реку Сить. Однако данная гипотеза До которой не додумались даже такие записные критиканы Александра Невского, как английский русист Дженел Феннел и э, профессор Данилевский, э, ну, вызвало законный протест со стороны многих авторитетных ученых, в частности, академика Янина, профессоров Кузьмина, Горского и других. Значит, поздней весной 1238 года, возвращаясь на юг, э, половецкую степь, а монгольские орды разорили восточные волости Смоленского, Дорогобужского и Черниговского княжеств, где особо сильное сопротивление им оказали жители маленького, даже крошечного пограничного городка Козельска во главе с юным княжичем Василием, за что татары, как гласит летопись, на реце град злы понеже бишется по семь недель. Согласно Тверскому летопису и Лаврентьевской летописи, зимой 1238-39 годов состоялся новый поход монголов э, в Волго-Окский регион, в ходе которого, как гласит летопись, «взяша татарове мордовскую землю и муром пажгоша и по клязьме воеваша, и град-гороховец пажгоша, а сами едоша в станы свои». Затем, после этого похода, в марте 1239 татары Татарове взяше Переславль русской, и епископа Семена убиши и люди избише, а град пожгоше огнем, и люди, и полона много взямши. Причем древний Переславль, как и старая Рязань, был полностью стерт с лица земли и больше никогда не возродился. Дальнейшие события в разных летописных сводах отражены довольно скудно и очень противоречиво, что неизбежно вызвало дискуссию в научной среде. В частности, многие авторы, ну, например, профессор Вернадский, профессор Гореля, кандидат исторических наук Хрусталев, считают, что уже летом 1239 года монголы вновь вернулись на Русь и начали воевать обширные земли Черниговского княжества где на престоле тогда формально восседал великий киевский и черниговский князь Михаил Вселович, который в то время находился в Киеве. Однако их оппоненты, ну, в частности профессор Храпачевский, утверждают, что новое монгольское нашествие в земле черниговского княжества состоялось не раньше февраля-марта 1240 года. Как бы то ни было, но сами летописные своды говорят о том, что именно в октябре 1239 года монголы поидоши на Чернигов, обступивши град в силе тяжце, слышав же Мстислав Глебович нападение на град и на племенных наны со свои вои бившихся им, побеже бысть Мстислав и множество вои его избиенным бысть от татарве взяши Чернигов. Град Пожекше и люди-Избившие монастыри пограбиша. После взятия Чернигова монголы занялись тотальным грабежом и разорением всех черниговских и Новгород-северских земель по Сейму и Десне, в том числе таких крупных городов, как Тивль, Курск и Рыльск, которые продолжалось до э, конца зимы 1239 года. Надо сказать, что еще во время покорения Черниговского княжества монгольская орда подходила и к самому Тиеву, и, как пишет тот же летописец, их предводитель хан Мунке, видев град, удивись красоте его и величеству его, прислал послы свои к Михаилу и к гражданам, хотя и прельстите. Однако великий Тиевский князь, Михаил не поддался на традиционное коварство монгольских послов и избиша их. Не имея достаточных сил для взятия столь крупного города, монголы вновь отошли в степь, а князь Михаил бежал из Киева со своим сыном в Угорскую землю, то есть в Венгерское королевство. Между тем, сами южнорусские князья, в частности, Ростислав Михайлович и Даниил Романович, в это время затеяли новую вражду за город Калич, победу в которой одержал Волынский князь, объединивший именно тогда под своей рукой все обширные отцовские земли Юго-Западной Руси. Но, как верно заметили многие историки, став правителем единой галицко волынской Руси, Даниил Романович, по сути дела, оказался калифом на час, потому что буквально через год его земли подвергнутся такому же э, монгольскому нашествию и погрому. Значит, осенью 1240 года Батый, совокупи братью свою, э, пошел походом на Киев. По мнению многих современных историков, ну, в частности, Каргалова, Хрусталева, Вернадского, и других численность этой колоссальной монгольской орды, в рядах которой были тумены восьми чингизидов и двух богатуров, составляла не менее 90 тысяч всадников, которые обладали бесценным боевым опытом а, по осаде и взятию многих русских городов. Но надо сказать, что в разных русских источниках содержится разное описание событий осады и взятия Киева, ну, в частности, Ипатьевская летопись э, вообще не называет никаких дат падения Киева, что довольно странно, поскольку она создавалась именно в землях Юго-Западной Руси. Лаврентьевская летопись сообщает о том, что Киев был взят монголами до Рождества Господня на Николин день, то есть 6 декабря 1240 года, а согласно Псковскому летопису. Татары взяли Киев 19 ноября 1240 года Историки до сих пор спорят о дате падения Киева Но все они значит, едины в том, что оборона города продолжалась не менее 5-6 недель И в общем-то, стоила монголам больших потерь и усилий Безусловно, падение и страшный погром Киева стали знаковым событий нового нашествия монголов И среди правящих династий Южной Руси началась самая настоящая паника. Судя по тем же летописям, великий киевский князь Михаил Вселыч и его сын Ростислав, которые тогда сидели в Луцке, опять бежали под защиту венгерского короля Белла IV. галицко волынский князь Даниил Романович и его младший брат Василек кинулись спасаться во владения. Соседнего плотского князя Болеслава I, а болоховские князья Михаил Итеслав явили монголам свою покорность и согласились уплатить им большой выкуп. После взятия Галича и Владимира Волынского, которые монголы подвергли такому же страшному погрому, как Киев, Переславль и Рязань, двоюродные братья Батыя Ханы Гуюк и Монке двинулись по приказу Каракарума, а Каракарума это столица Великой Монгольской империи, во главе своих туменов обратно в Половецкую степь. Естественно, это обстоятельство существенно уменьшило силы монголов, и многие историки полагают, что дальнейший поход Батыя в Европу был предпринят Батыем самостоятельно, без какой-либо санкции Каракаруму. Ну, теперь а, мы переходим к последнему этапу монгольских завоеваний, это к походу монголов, собственно говоря, в Западную Европу. А, значит, в январе 1241 года Тумены, Байдара и Орду, обогнув Карпатские горы, вошли на территорию Малой Польши, форсировали Вислу и практически сразу заняли два крупных польских города – Люблин и Завихост. Затем, в феврале 1241 года, они захватили Сандомир, разбили войско э, малопольского ополчения под Турском и двинулись на Краков, который пал под ударами монголов уже в марте 1241 года. Тамошний сандомирский князь, Болеслав V Стыдливый, который был в, общем, в очень юном возрасте, поспешно бежал в Венгрию, а затем укрылся в одном из маравских монастырей. После того, как монголы взяли Краков, они через Раци Буш и Аполе вошли в Силезию, прорвались к Вроцлаву, все жители которого буквально в панике бежали из города, а его посад был сожжен по приказу верхне князя Мешка II Апольного. Решающая битва между монгольской ордой хана Байдара и объединенным польско-немецким войском, которое возглавил Краковский и Нижнесилезский князь Генрих II Благочестивый, состоялась в апреле 1241 года. Под Легницей это сражение окончилось самой настоящей катастрофой европейских рыцарей и гибелью их предводителя, то есть Генриха II. Значит, после того, как Байдар разгромил польско-немецкое войско, по приказу Батыя он двинулся на юг на соединение с основными силами монголов. И таким образом земли Священной Римской империи избежали непосредственного нашествия монголов, поскольку они изменили маршрут своего движения и ударили по территории Моравии, где довольно быстро взяли и разорили моравские города, ну, в частности Пуканец, Крупину, Опаву, Бенишев и другие. После того, как были взяты и разграблены моравские города, орда самого Батыя, разбив войско венгерского палатина Дионисия, прошла через Верецкий перевал в Карпатах и вторглась на территорию, собственно говоря, Венгрии, то есть Панонии. Она разорила здесь такие города, как Быстрица, Араде, и затем под водительством двух ордынских полководцев хана Бучека и темника Сюбидая монголы разгромили половцев на реке Серет вторглись на территорию Валахии и Трансильвании и начали боевые действия в районе городов Вац и Эгер Венгерский король Белла iv Успел к этому времени собрать объединенное венгерско-хорватское войско, однако это не спасло положение. Его войско в апреле 1241 года было разбито в битве на реке Шайо, и сам венгерский король бежал под защиту австрийского герцога Фердинанда II воителя. Всю вторую половину 1241 года монголы предпринимали неоднократные попытки занять плацдармы на правом берегу Дуная и начать боевые действия на территории Священной Римской империи. Однако все эти попытки терпели неудачу, и лишь один монгольский отряд смог прорваться к городу Нойштату, близ Вене. Однако этот отряд получил отпор со стороны Объединенного Чешско-Австрийского войска, гер этого Фридриха воителя и отступил за Дунай. Наконец, в конце 1241 года, когда наступили первые заморозки, основные силы монголов смогли перейти по льду замерзший Дунай и начали осаду таких венгерских городов, как Буда, Фехервар, Сторгом, Нитра и Братислава. Эти города были довольно быстро взяты монголами, после чего одна из монгольских орд под водительством хана Кадана устремилась в Хорватию на поиски короля Бела IV, ритуальное убийство которого должно было знаменовать, собственно говоря, завершение этого похода. С этой целью в январе 1242 года монголы двинулись на Загреб, Однако они не успели схватить венгерского корабля, и после взятия и погрома Загреба они двинулись дальше, в Далмацию. Но и здесь их постигла неудача, поскольку они не смогли овладеть крепостью Клис, и в марте 1242 года повернули назад и ушли на территорию Болгарии. Историки по-разному объясняли причины поспешного ухода монголов из Восточной и Южной Европы. Одни из них, в частности, профессора Вернадских Гумилев, делали особый акцент на том, что Батый прервал Великий Западный поход, узнав о том, что в Каракаруме скончался великий хан Угидрей, что неизбежно вызвало острейшую борьбу за власть между всеми остальными чингизитами. Однако их оппоненты, ну, в частности Пашут и Хрусталев, полагают, что смерть Угидея была лишь удобным предлогом для того, чтобы прервать этот поход, поскольку реальными причинами того, что хан Батый прервал поход в Западную Европу, стали, во-первых, огромные потери, понесенные монголами, во время вот этого великого западного похода, а во-вторых, новые антимонгольские восстания и в Половецкой степи, и в Волжской Булгарии, и на территории разоренных русских земель. Вот я коротко постарался изложить историю монгольского нашествия, причем я хочу подчеркнуть, что все источники, и русские, и зарубежные, они живописуют ужасы этого нашествия, поэтому... Очень странно выглядят попытки э, многих современных полк истори историков или э, сторонников так называемой евразийской концепции либо значительно преуменьшить э, э, значит, итоги монгольского нашествия, либо вообще отрицать его. Но это, ей-богу, смешно, потому что эти источники э, сохранились в аутентичном варианте, и находится в составе многих архивных фондов. С ними можно спокойно ознакомиться и почерпнуть настоящую, а не какую-то выдуманную историю. Теперь бы я хотел перейти к освещению основных проблем, связанных с монгольским нашествием, которые существуют к историографии. Значит, что это за проблемы? Первая проблема – это какова была численность монгольской орды, которая принимала участие в нашествии на Русь. Вторая проблема – это каковы были главные итоги и последствия монгольского нашествия, ну и, наконец, третья проблема, а было ли само нашествие. Значит, что касается первой проблемы. За, по мнению ряда авторов, в частности, того же Льва Николаевича Гумилева и Дмитрия Хрусталёва, в 1224 году при разделе своей обширной империи между своими сыновьями Чингисхан выделил старшему сыну Джучи Удел, который мог выставить на тот момент, то есть на 1224 год, не более 4000 э, всадников из состава собственно монгольских родов. Я вот это подчеркиваю. Естественно, в процессе активных завоеваний э, численность э, монгольской армии существенно увеличилась за счет покоренных народов и племен, которые были вынуждены поставлять монголам свои воинские контингенты. Однако многие историки, в том числе и видные или крупные евразийцы, такие как Вернадский, Данилевский, Феннел и так далее, сомневаются в подобных чисто умозрительных подсчетах своих коллег и считают, что численность монгольской орды была существенно выше. Значит, что касается численности той монгольской орды, которая принимала участие непосредственно вот в Великом Западном Походе, то разброс мнений здесь чрезвычайно великий. Но ну, в частности, многие русские и советские историки, в частности Карамзин, Насонов, Рыбаков и так далее, приняли за истину многочисленные свидетельства средневековых авторов, что численность монгольской армии составляла астрономическую сумму в размере 300-500 тысяч а, воинов. Однако большинство советских, зарубежных и современных историков, в частности академик Черепнен, профессор Каргалов, Кощеев, Хрусталев, Очеров, Феннел и так далее, полагают, что эти цифры носят явно завышенный характер. И реальная численность армии Батыя вряд ли превышала 120-140 тысяч всадников. Причем я подчеркиваю, что речь идет не только о монголах, а по большей части о отрядах тех покоренных народов и племен, которые монголам удалось подчинить вот в ходе своих знаменитых завоевательных походов в 1210-1220 -х, х годах. Однако следует сказать, что сейчас довольно популярной стала версия знаменитого сторонника евразийской теории профессора Гумилева о том, что численность Монгольской Орды, которая принимала участие в западном походе, в том числе и на Русь, не превышала 30-35 тысяч всадников. Но из чего он делал такой вывод? Он значит, применил так называемый дедуктивный метод, заявив о том, что на подножном корму монголы могли прокормить реально не более 100-120 тысяч лошадей. С учетом того, что у каждого монгольского воина было как минимум три лошади, я напоминаю, это ездовая, вьючная и боевая, вот он отсюда и вывел эту цифру, 30-35 тысяч человек. Хотя надо сказать, что большинство современных историков, не признают правоту Гумилева и все таки склоняются к мысли, что Монгольская Орда была значительно крупнее, как минимум в три раза. Что касается вопроса о численности русских войск, то большинство историков, ну, тот же Каргалов, Хрусталёв и многие другие, они считают, что совокупная мощь всех русских княжеств и земель, она составляла примерно 100-110 тысяч ратников. Однако, как известно, русские князья не смогли объединить свои силы для отпора врагу. И даже в условиях начавшегося монгольского нашествия южно-русские князья, в частности Михаил Черниговский, Даниил Волынский и Ярослав Владимирский продолжали между собой вести кровопролитную междуусобную войну. Причем, по мнению ряда современных авторов, в частности, того же профессора Горского и Хрусталева, именно эта неизвестная война, но это они дали такое название ей, 1230-х годов, и сыграла роковую роль в том, что русские земли не смогли оказать достойного сопротивления монголам и были захвачены и разграблены. Вторая проблема, ну, она связана с тем, а было ли само монгольское нашествие? Но ну, надо сказать, что на протяжении десятилетий, если не столетий, постановка этого вопроса, она была, в общем-то, качественна. Никто из русских и советских историков вообще не ставил факт монгольского нашествия, который... Я повторяю, был отражен в многочисленных аутентичных источниках: как русских, так и зарубежных, европейских и арабских. Но тем не менее, вот весь постсоветский период активно насаждается представление разного рода полк историков, в частности небезызвестных, новохронологов Носовского и Фоменко, которые утверждают, что никакого монгольского нашествия в природе не существовало. Наконец, хорошо известно, что у нас, к сожалению, существует целое направление в историографии, так называемое евразийское направление, которые говорят о том, что говорить о каком-то разорительном монгольском нашествии не приходится. Да, был небольшой, так сказать, традиционный поход монгольской Орды на Русь, но, в общем-то, он не имел тех катастрофических последствий для русских земель, о которых обычно говорят многие историки и так далее, и так далее. Ну, что хочется сказать? Ну, во-первых, комментировать клинические умозаключения наших новых хронологов я не буду, потому что я все-таки не психиатр, это, так сказать, к врачам, а по поводу, значит, заявлений господина Гумилева, Кожаного и других сторонников евразийской концепции, я хочу сказать следующее. Хорошо известно, что еще в 1920-х годах в русской иммигрантской литературе под влиянием работ Трубецкого, Савицкого, Ширяева, Пушкарева, Вернадского и других, философов и литераторов, выступивших с идеей так называемой теории туранского этногенеза, родилось вот это русское евразийство. В чем суть этого евразийства состояла? А в том, что они утверждали, что, первое, Чингисхану удалось выполнить историческую миссию государственного объединения всей Евразии, Само монгольское завоевание было полезным и созидательным делом для всей Евразии. И, наконец, третье, Чингисхан и Баты осуществили творческую миссию создателей и организаторов исторически ценного здания русской евразийской державы. Ну, в данном случае я ä, приводил вам цитаты из трудов этих ученых. Дело в том, что у нас, к сожалению, в настоящее время появилось довольно много приверженцев этой евразийской концепции, а, как правило, это люди, которые не обладают базовым историческим образованием, и они, увы, не знают подводных камней вот этой евразийской теории, о которых поведали многие крупные историки, в том числе небезызвестный Аполлон Григорьевич Кузьмин. Я, кстати, очень советую любителям истории почитать блестящий сборник его научных статей, вышедший уже после смерти автора. Книга эта называется «Мародеры на дорогах истории». Так вот, он там, камня, значит, на камне, не оставил от вот этой так называемой евразийской теории монгольского нашествия и доказал ну, такую научную нечистоплотность многих авторов, этой концепции, которые просто извращают исторические факты, либо элементарно не знают их. Более того, он убедительно доказал, что уши из так называемой евразийской теории или евразийской концепции растут из небезызвестного пантюркизма, который зародился в 19 веке, и украинского национализма, который зародился тогда же в 19 веке, и у истоков которого стояли небезызвестные малороссийские вченые, ну, в частности, профессора Грушевский и Максимов. Именно они утверждали о, о некой благости монгольского нашествия, о том, что именно оно привело к обескнижению русских земель, что позволило создать вот на территории этих южно-русских земель свободную казацкую державу и так далее, и так далее. Потом не следует забывать что многие евразийцы, ну в частности, господа Ширяев и Пушкарев, стали, по сути дела, предателями, коллаборационистами и служили во власовской армии. Это тоже о многом говорит. Поэтому, когда евразийцы надевают на себя тоги э, патриотов, православных э, монархистов и родителей за... Э, русское отечество, то надо очень осторожно относиться к их концепциям, поскольку на практике оказалось, что эти люди далеко не патриоты, а, по сути дела, предатели своей родины. Ну и, наконец, третья проблема, которая касается итогов монгольского нашествия. Я опять-таки не буду обращать внимания на значит, измышления тех же евразийцев или хорошо известных западных русистов и русофобов, таких как Феннел, Пайпс, которые на базе собственных концепции сознательно преуменьшают катастрофические последствия монгольского нашествия, а скажу о том, как оценивают итоги этого нашествия большинство русских, советских и современных историков. Ну, во-первых, монгольское нашествие привело к беспрецедентной гибели всего городского населения Древней Руси, особенно ремесленного посада, и этот демографический коллапс был настолько велик, что современники прямо писали о том, что антихрист мог бы прослезиться от ужасов монгольского нашествия. Причем многие историки и демографы прямо говорили о том, что Численность населения Древней Руси была восстановлена в этих землях только к концу XVII века, то есть спустя почти 500 лет. Второе. Монгольское нашествие нанесло колоссальный удар по производительным силам русских городов и прежде всего по городскому ремеслу, поскольку именно города являлись главным объектом монгольской агрессии. По подсчетам русских и советских археологов и историков, в ходе монгольского нашествия были полностью разрушены 49 древнерусских городов, из которых ровно треть, в частности Старая Рязань, Переславль Южный, Владимир на и другие, так никогда и не восстали из пепла. Дальше. Были полностью и безвозвратно уничтожены десятки, ремесленных технологий, и на целое столетие прекратилось каменное зодчество даже в тех русских землях, которые не подверглись монгольскому погрому. Третье. Монгольское нашествие знаменовалось уничтожением сотен погостов и сел, что нанесло огромный удар по производительным силам в сельском хозяйстве. И такой же колоссальный удар был нанесен по всему вотчинному феодальному землевладению, поскольку в ходе монгольского нашествия погибла практически вся правящая элита древнерусского общества, которая составляла костяк всех княжеских дружин. Четвертое. Монгольское нашествие нанесло огромный удар по международным и внешнему, торговым связям Руси, поскольку были разрушены все прежние коммуникации, которые либо оказались под контролем самих монголов, либо просто захерели ввиду общего упадка городского ремесла и сельского хозяйства на Руси. Значит, и последнее, что я хотел сказать об истории монгольского нашествия, это следующее. Надо сказать, что все современные евразийцы, но ну, тот же господин Гумилев и русофобы всех мастей, о которых я уже говорил, тот же господин Феннел, господин Пайпс и наши доморощенные либералы в лице господ там, Юрганова, Данилевского и других, они не только сознательно преуменьшают э, катастрофические последствия монгольского нашествия, но и говорят о благодатной роли э, монгольской степи в истории русского народа и о каком-то особом русско-монгольском симбиозе, который привел к образованию великой Евразийской державы. Причем эти первооткрыватели, в кавычках, либо не понимают, либо не хотят понять элементарных вещей, в частности того, что первое: в ходе монгольского нашествия были уничтожены и порабощены не только миллионы русских, но и сотни тысяч половцев и булгар, которые были прямыми предками современных татар. Второе. Базой для создания будущей российской евразийской державы стала русская территориальная община, а не кровно-родовая община монголов, которая по определению была жесткой иерархической структурой и отвергала любой пришлый и народный элемент, который в рамках этой кровно-родственной общины мог быть только на положении рабов. Третье. Кочевая жизнь монголов и других тюркских племен почти всегда располагала к их особой агрессивности и паразитарности. Поэтому они почти всегда выступали в качестве захватчиков, завоевателей и грабители именно земледельческих племенов, в том числе славян и древних булгар. Ну вот на этом я хотел бы закончить свой рассказ об истории монгольского нашествия. Благодарю за внимание.